Глава пятая. Собрание закончилось тем, что староста и его помощник обозначили пол вопросов, с которыми обращаться к ним, а также с которыми можно идти лесом через горы. Какие милые ребята! Потому что эти леса можно было со всеми вопросами, не касающимися переводов и расписания. Если у студента возникли сложности с учебниками, жилым помещением или с выбором, это были вовсе не проблемы этих парней. Местный артефакт «Звонок» обозначил, что вводный курс окончен. Собственно, в каждом кабинете был свой сигнал, который перед началом занятий ставил сам преподаватель, ведь у всех лекции шли в разном режиме и занимали разное количество времени. Но в среднем один урок длился два часа, хотя некоторые чуть больше или чуть меньше. Это, кстати, в выданном расписании тоже обозначилось. Поэтому, когда я изучила свое расписание, во мне боролись два противоположных чувства восхищение местным ректоратом, который его составлял, и желанием убить его сотрудников с особой жестокостью. Это же надо такое нахимичить. В общем, по всему выходило, что у меня сейчас теория магического поля, одно из обязательных занятий в общей группе, если я правильно расшифровала обозначение ОГ на краю закрашенного красным квадратика. О да, нахимичили это я еще мягко выразилась. Потому что помимо четырех групп светлых ведьм, которые посещали занятия именно нашего корпуса, были и лекции смешанные, которые проводились у всех перваков, и там в группе мог попасться кто угодно. Почти все красные занятия и были таковыми. Из-за аудитории сразу после звонка нас выгнали, поскольку у Мегеры еще была установочная встреча с ее факультетом, и только трое из сотни первокурсников остались на ней. То есть только трое уже точно выбрали призыв и магических животных. Я не стала стоять под дверью, а раскрыла карту. Так, следующее занятие у меня начинается через 20 минут в главном корпусе. Аудитория 42. Ну, как дойти до исторического здания, я знаю. Но ведь еще надо найти кабинет, а это, подозреваю, не так-то и просто. Знакомиться и общаться с однокурсниками я не стала, услышав краем уха, что участия нет занятий до обеда. Так что поболтать можно и позже, когда уже я и не буду спешить. Вылетев из здания, я побежала по тропинке вверх, к плато, надеясь не опоздать на первое же занятие. Хорошо, хоть учебники не оттягивали плечо, потому что я не знала, что может понадобиться, а тащить все сразу – это глупость. У нас только основных занятий шесть штук и столько же учебников. И еще пять желательных, если я правильно помню. По дополнительным книги пока не выдали. До главного корпуса я добралась в рекордное время – пять минут, хотя бежать было прилично. Пригладила волосы и пошла на штурм. В холле было многолюдно, но я надеялась увидеть хоть кого-то знакомого. Как ни странно, за неполные сутки я успела попасться на глаза нескольким старшекурсникам и даже выпускникам, так что собиралась спросить у них дорогу. И мне повезло. Первым на глаза попался Лерой, спортсмен-демонолог из какой-то там команды. Вроде парень нормальный, но топал он вперед так целеустремленно, что на мгновение я засомневалась, а стоит ли его дергать? «Карл!» — все же решилась подойти я. «Подскажи, пожалуйста, как найти 42 вторую. «Четвертый этаж, первый кабинет налево», — машинально ответил парень. «Судя по всему, он меня не узнал». э лестница вон там». Кивнул тоже налево и не менее целеустремленно потопал дальше. Потом так же резко остановился и обернулся. «А ты...» «Амелия Дорнтон», — подсказала я. «В столовой вчера познакомились. На одном подоконнике ели». А, -а, а ну ладно, извини, спешу. Пока». И пошел своей дорогой. Какой тут, однако, разговорчивый и, главное, сообразительный и вежливый народ. Хотя, подозреваю, он вчера с десятком первокурсниц познакомился. Парень-то видный. Впрочем, сообразив, что тоже не могу долго просто так прохлаждаться, я рванула на поиски лестницы. Она обнаружилась довольно быстро. Просто пряталась за углом, невидным от дверей. Все тут сделано, чтобы людей запутать. Четвертый он сказал. Я сначала бегом, потом уже чуть в пыл, взобралась на шестнадцать пролетов вверх. Наконец я вышла на нужном, кажется, этаже, еще раз сверилась с расписанием. Вроде бы все верно. В расписании написано сорок второй. И вот на двери написано то же самое. Как раз первый слева. Дверь кабинета была открыта Настиш, и он уже не был пуст. Теория магического поля? Все же с опаской спросила я у стоящего у двери парня. Агамс. Промычал он, продолжая сверлить недобрым взглядом какую-то девицу. «Без понятия, что у них тут за конфликт. Но судя по напряжению этого самого поля, которое я почувствовала, тут сейчас сойдутся в схватке два мага, и поэтому надо скорее убираться с линии огня. Не то чтобы я боялась их атаки, ведь защитными артефактами меня снабдили щедро, и после вчерашнего вечера я в них буду даже спать. Но все равно попасть под раздачу не очень хочется». Тем более, что преподаватель за это точно по голове не погладит. Так что, не теряя ни секунды, я просочилась мимо магов и их группы поддержки и огляделась. Обычный класс, столы для двух человек, три ряда по десять парт. Довольно большой зал, но не такой, как для собраний факультета. Напротив ученических мест кафедра на возвышении, преподавательский стол и большая магическая доска во всю стену. Как-то так я это себе все и представляла. Ряд у окна был уже занят. И почти полностью. «Понимаю, народ, хорошо ведь вместо лекции в окошко-то смотреть». «Эй, чего встала на проходе?» Толкнула меня все та же магичка, с которой ссорился парень у входа, и продефилировала к первой парте по центру, прямо напротив преподавательской кафедры. «Какие все тут вежливые!» «Но я с ней ссориться точно не буду». Оглядев еще раз зал, и так и не увидев никого из знакомых, я плюхнулась на первую парту в ряду у стены. «Нет, я не какая-то там заучка» просто надеюсь таковой сидеть. «А что, я не только умная, но и хитрая, да?» Аудитория постепенно наполнялась народом, и уже скоро все парты были заняты. Первокурсники не торопились садиться, общались, знакомились, а я чувствовала себя немного не в своей тарелке. Девочки, сидящие сзади, тут же повернулись к парням, которые были за ними, а я пока была одна. «Привет!» Неожиданно рядом со мной плюхнулась Марьяна. «Ой, мы в одной группе?» «Подозреваю, не на всех занятиях». Она страдальчески посмотрела на расписание. «Еле нашла кабинет. Никто ничего подсказать толком не может». «Как там трупы?» — усмехнулась я. «Были уже в прозекторской?» «Вот после этого занятия. Нам еще повезло. У другой некроманской группы оно будет после обеда». Мы начали сопоставлять расписание, чтобы посмотреть, какие у нас занятия еще вместе. Но нас прервал вошедший в кабинет преподаватель. Это был мужчина среднего возраста одетый в модный и дорогой костюм-тройку, волосы зачесаны назад и в хвост. И он мне сразу не понравился из-за своего презрительного взгляда. Класс встала, приложил правый кулак к сердцу, приветствуя старшего по званию, уважаемого магистра. Конечно, до синхронности нам было далеко, да и не все сразу заметили преподавателя, но в целом получилось впечатляюще. Садитесь. Меня зовут магистр Калиус драйтон «Основная специализация – портальная магия, но у вас я буду преподавать в первый год теорию магического поля». Но это логично, поскольку именно портальные и стихийные маги постоянно используют магическое поле. Нет, всем остальным это тоже нужно знать. Если не для работы, то для банального понимания сути вещей и иногда выживания. Например, ведьмы вообще с полем не работают, но должны понимать, как оно будет действовать на них в случае атаки мага. Как отличается оперирование полем у темных и светлых? Вот вздорная девица, которой я якобы мешала пройти, явно оперирует полем, как темный маг. По некоторым косвенным признакам демонолог. Элита, между прочим. Поэтому она и наглая такая. Преподаватель читал лекции довольно интересно. Я даже кое-что записывала. Но большую часть этой информации я уже знала. У меня были очень хорошие гувернеры и очень большая библиотека в практически личном распоряжении. «Нет, там были, конечно, секции, куда мне вход был запрещен, но вряд ли это сказалось на качестве учебы». «Задумчивая студентка на первой партии. Как вас там? Дорнтон, да?» Я и не заметила, как преподаватель подошел почти вплотную. Выплыла из воспоминаний, только когда Марь меня пихнула острым локтем в бок. «Раз вы меня не слушаете, то, может быть, ответите, каким образом можно отличить магическое поле темного мага от светлого и как оно проявляется?» Я, не задумываясь, отторобанил ответ. Вопрос легкий, очень легкий. Уже несколько лет я могу отличить не только темного от светлого, но и в большинстве случаев почувствовать, что это конкретно за сила. Иногда у стихийников даже удается понять, какая именно стихия. Про проявление тоже все просто. Когда маг эмоционально нестабилен или готов к атаке. А еще? Неожиданно спросил магистр. Я даже растерялась на секундочку. Только в этих случаях. Подумав, ответила я. «Уверены?» Недобро прищурился мужчина. «Уверена?» Для наглядности кивнула я. «Не надо пытаться меня напугать. Знаю я и этот прищур». «Хорошо, можете садиться». На самом деле студентка Дорнтон почти права. Была бы права, если брать курс знаний школы, но...» Магистр поднял указательный палец вверх, привлекая внимание группы. «В академии дается другой объем знаний, поэтому я призываю вас слушать Очень внимательно. Даже тот материал, который вы якобы знаете. Кажется, я начала краснеть. Нет, я уверена, что права. Но он-то тоже уверен. Что же там такое может быть? Магическое поле может проявляться еще в одном случае, помимо озвученных. Кивнул в мою сторону мужчина. Когда более сильный маг хочет это выяснить, прозаведомо более слабого. Например, мы сейчас проверим, какой маг студентка Дорнтон. Магистр вытянул руку в мою сторону и попытался раскачать вокруг меня поле. «Студентка Дорнтон вообще не маг, ведьма», — удовлетворенно через несколько секунд сказал он. «Ну, либо вы просто более слабый маг, магистр», — чуть не сморозила я. «Обожаю, когда привлекает ко мне внимание. Впрочем, сама виновата. Не надо было осоловело хлопать глазами. И хотя я могла его уесть, но это сделали за меня». «А существуют ли способы определить, кто перед нами, тёмная или светлая ведьма?» — спросила бледная и какая-то выленившая девочка со второй парты из центрального ряда. «Вот, это точно заучка. По магическому полю нет. Как вы знаете, ведьмы его не касаются, поэтому не могут вызвать возмущение. Впрочем, сами по себе такие способы существуют. Например, с помощью рунной магии. Но поскольку разделение на светлых и темных у ведьм во многом условны, Руны сразу показывают вид магии. Именно поэтому я себе обязательно возьму дополнительно рунологию, даже если у меня не будет этого в обязательном списке предметов. Потом занятие пошло по накатанной. Магистр ко мне больше не цеплялся, а я усиленно строчила, потому что чем больше он говорил, тем больше тонкостей я улавливала. Не все из этого я раньше не знала, но на какие-то моменты он указывал с совершенно другой стороны. Да... Академия — это абсолютно другой уровень. А после этого занятия у меня был большой перерыв, растянутый практически на полторы лекции. Марьяна тяжело вздохнула и пошла искать прозекторскую, а я решила пообедать. Рано, конечно, но ведь не завтракала, и поизучать расписание. А заодно можно потом забежать в общежитие и взять учебников для оставшихся занятий, если таковые найдутся. Если будет время... Еще и пролистаю первые две главы по теории поля, которые нам задали прочитать. Нужно закрепить материал. В столовую я вошла с огромным облегчением, поскольку народу практически не было. Есть хотелось ужасно. Даже не думала, что так оголодала. Хотя с этими забегами не мудрено. Навалив себе целую гору всякой всячины от овощного рагу до большого куска мясного пирога, прихватив две чашки тонизирующего взвара, я уселась за один из дальних столиков у окна, и достала расписание и перечень дисциплин. Уставилась в разноцветные квадратики. Нам, конечно, пытались распределить нагрузку равномерно, но с этой чехардой это не всегда получалось. Вот, например, в четверг у меня будет самый тяжелый день. Два занятия до большого перерыва, а потом еще четыре. Но меня сейчас волновало даже не это, а какие именно дополнительные занятия мне нужно вставить в это расписание. Проблема в том, что их выбор зависит от того факультета, на который я пойду учиться. Итак, артефакторика или следственный. Было много за и против там и там. Что касается артефакторики, то да, моя сила подействует наиболее близко именно к ней. Я зачаровываю предметы на определенные действия. Только в отличие от артефактов, никто, кроме меня и более сильных из не будет знать, что тот или иной предмет обладает какими-то отличительными от других свойствами. Поэтому зачарование раньше и относили к темным искусствам слишком опасно и непредсказуемо. С другой стороны, это сослужит отличную службу наследственным. Мало того, что само направление интересное, так еще я могу выявлять опасные зачарованные предметы. Но тут таится подвох. Следственный – это почти как боевой, только контингент умнее. И если с последним проблем не возникнет, смею надеяться, то с первым все не очень радужно. Это минус. Но если вернуться к артефакторике, то и там есть существенный минус. Схожи наши силы лишь отчасти и мне придется изучать массу ненужных лично мне вещей, потому что именно артефактором я не стану никогда. Для этого нужно быть магом». Я пробежала глазами перечень дисциплин и задумалась. «Тут явно есть о чем поразмышлять».